и тело приходит в иное состояние. Поэтому если после того, как тело пришло уже в новое состояние, образ этого яства будет еще сохраняться, так как последнее продолжает еще находиться перед нами, а следовательно будет сохраняться также и стремление или желание съесть его, то этому желанию или стремлению будет противодействовать означенное новое состояние, И, следовательно, присутствие ярости, которую мы домогались, будет нам ненавистно. Это и есть то, что мы называем омерзением и отвращением. Я опустил далее внешние состояния тела, которые наблюдаются в таких эффектах, каковы дрожь, бледность, рыдания, смех и так далее, так как они относятся к одному только телу без всякого отношения к душе. Наконец, следует сделать несколько замечаний относительно определений аффектов, которые поэтому я по порядку здесь повторю и вставлю то, что следует относительно каждого из них заметить. Определение аффектов. Первое. Желание есть самая сущность человека, поскольку она представляется человеком. определённой к какому-либо действию, каким-либо данным её состоянием. Объяснение. Выше в схолии к теореме 9 этой части мы сказали, что желание есть влечение, соединённое с его сознанием. Влечение же есть самая сущность человека, поскольку она определена к таким действиям, которые служат к её сохранению. Но в той же схоле я предупредил, что в действительности я не признаю никакой разницы между человеческим влечением и желанием. Ибо будет ли человек сознавать свое влечение или нет, влечение остается все тем же. Поэтому дабы не показалось, что я допускаю тавтологию, я не хотел объяснять желание через влечение, но постарался дать такое его определение, чтобы... Им можно было обнять все стремления человеческой природы, обозначенные нами под именем влечения, боли, стремления или побуждения. Я мог бы сказать, что желание есть самая сущность человека, поскольку она представляется определенной к какому-либо действию. Но из такого определения по теореме 23 часть 2 ясно. Не следовало бы, что душа может сознавать своё желание или влечение. Поэтому, чтобы включить причину этого сознания, необходимо было по той же теореме прибавить, поскольку она определена каким-либо данным её состоянием и так далее. Ибо под состоянием человеческой сущности мы разумеем всякое расположение этой сущности. Будет ли оно врожденным, будет ли представляться под одним только атрибутом мышления или атрибутом протяжения, или, наконец, будет относиться к обоим им вместе. Итак, я разумею, здесь под именем «желание» всякие стремления человека, побуждения, влечения и хотения, которые бывают различны и сообразны с различными состояниями человека, И нередко до того противоположные друг другу, что человек вличаться в разные стороны и не знает, куда обратиться. Второе. Удовольствие есть переход человека от меньшего совершенства к большему. Третье. Неудовольствие есть переход человека от большего совершенства к меньшему. Объяснение. Я говорю переход, ибо удовольствие не составляет самого совершенства. Если бы человек родился с тем совершенством, к которому он переходит, он владел бы им без аффекта удовольствия. Это яснее становится из аффекта неудовольствия, которое противоположено этому, что неудовольствие состоит в переходе к меньшему совершенству, а неудовольству. а не в самом меньшем совершенстве, этого никто не может отрицать, так как человек не может чувствовать неудовольствие, поскольку он обладает каким-либо совершенством.